если бы я слышал только это простонал хюга о у вас обостренный слух просветлел доктор себастин значительно выше нормального я же указывал что у вас необычное строение уха и черепа потребоваалась лишь небольшая операция по расчистке и по удалению инородных тел должно быть вы прекрасно играли в этом спортивном сезоне я живу как в аду сокрушенно признался хьюга Мне все это ужасно неприятно, — с некоторым раздражением проговорил доктор Себастьян. Я сделал для вас все, что мог, и вот в награду за это вы врываетесь ко мне и даже пытаетесь задушить меня. Надо же, в конце концов, объяснить свое поведение, мистер Плейс, и я объясню. С вызовом сказал хьюга и стал ходить взад и вперед по комнате. Половицы в старом доме скрипели под его шагами, отдаваясь в его левом ухе, как крик тысячи чаек. «Прежде всего объясните, чего вы сейчас хотите от меня?» — потребовал доктор Себастьян. «Вернуть мое левое ухо в прежнее состояние, каким оно было до прихода к вам!» «Вы хотите снова стать глухим на него?» «Совершенно верно!» — доктор Себастьян покачал головой. «Дорогой мой!» — сказал он. «Я не могу этого сделать! Этика врача не позволяет! Если такое станет известно, мне запретят быть врачом, и я, окончивший Корнеллский университет... Меня не интересует, что вы окончили. Сделайте то, что я прошу!» «Вы очень возбуждены, мистер Плейс». «И очень нервничаете», — сказал доктор, садясь за письменный стол, беря лист бумаги и вооружаясь авторучкой. «Попытайтесь спокойно и надлежащим образом подробно описать все, что происходило с вами». Началось с того, что я стал слышать, что замышляет команда противника. Доктор Себастьян одобрительно кивнул и сделал короткую запись на лежавшем перед ним листе бумаги. «Во время совещаний у них...» — пояснил Хьюго. — Как это понимать? Хьюго объяснил, что, уславливаясь от дальнейшей тактики команды, игроки во время разных перерывов в игре проводят на поле совещание. — И представляете, они шепчутся за 15 ярдов от меня. На трибунах тысяч 60 народу орут во всю глотку, а я слышу шепот соперников. «Я знал, что операция прошла успешно», — просеяв, — сказал доктор Себастьян, но никак не предполагал, что до такой степени сообщение о ней представит большой интерес на нашем ближайшем съезде. «Погодите!» — оборвал его Хьюго и продолжал рассказывать, как он стал понимать значение условных сигналов других команд. Доктор Себастьян попросил объяснить поточнее и несколько нахмурился, узнав, что это тайный код, которые разрабатывается в каждой команде и держится в строжайшем секрете. Потом Хьюго поведал случаях, когда он даже слыхал, о чем во время игры на поле думали некоторые игроки в команде противника. Тут уж доктор Себастьян перестал записывать, отложил авторучку в сторону и не сводил глаз с Хьюго. Выслушав описание того, что происходило при игре в покер, доктор пожал плечами. «Что ж, дорогой мой?» мы уже начинаем улавливать некоторые проблески суперсенсорных восприятий. Например, эксперименты в дюкском университете показали... «А что вы на это скажете?» — перебил его Хьюго, сообщив, как во время полета он единственный из пассажиров вдруг с ужасом узнал о потере радиосвязи и грозящей им опасности. «Ну, это как будто можно объяснить», — заявил доктор. Тут, видимо, какой-то причудливый электронный феномен. Тогда послушайте, что случилось затем, когда я зашел на квартиру к одной девчонке, снова перебил Хьюга и пересказал подробности злополучного посещения Сильвии, когда та, сославшись на головную боль, не впустила его, а он, выйдя на улицу, услыхал с четвертого этажа ее насмешливый издевательский хохот, так как она была с другим. «Тут уже нет никакой электроники», — заключил он. Доктор слушал чрезвычайно внимательно, с большим интересом, иногда многозначительно поджимая губы. Он лишь сочувственно крякнул по поводу смеха с четвертого этажа. Войдя в раж, Хьюга выложил все. И то, что узнал о войне во Вьетнаме, и о столкновении с полицией, и о суде, и о скрытых мыслях президента при его выступлении по телевидению, и обо всем прочем, когда люди говорили одно, а думали совсем другое. Доктор по-прежнему глядел на него, не говоря ни слова, и время от времени участливо кивал головой. Хьюго не пощадил себя, не утаив даже и того, что в самые пылкие минуты их любовных утех жена его, как ему довелось услышать, размышляла о зеленом платье, о старой норковой шапке и меховых манжетах. — Как же вы на это посмотрите? — запальчиво спросил он. «К сожалению, я никогда не был женат», — ответил доктор Себастьян. «Мужчина такого непрезентабельного роста, как я, развел он руками. Однако есть подробно аргументированные указания на то, что у семейных пар после длительной совместной жизни при тех или иных обстоятельствах, включая те, о которых вы изволили упомянуть, возникает телепатическое постижение».